После планки носил Ордена теперь никто не носит Планки носят только чудаки Носят так, как будто что-то просят Словно бы стыдясь за пиджаки Почему-то никакая льгота Этим тихим людям не дана Хоть война была четыре года Длинная была война Впрочем, это было так давно, что как будто не было и выдумано Может быть, увидено в кино, может быть, в романе вычитано Нет, у нас жестокая свобода, помнить все страдания до дна А война была четыре года, долгая была война